Глава 13. Прежде чем покинуть номер, мы с Сосискиным пересчитали оставшуюся наличность. У нас оставалось 370 золотых, 80 серебряных и почти 700 медных монеток. По нашим прикидкам, этого вполне хватало на нормальное существование. Одеваться в домах моды гномов я не собиралась. Одного местного наряда вполне достаточно для маскировки, Ну а для выхода в свет можно прикупить крысячью подделку. И ничего страшного я в этом не вижу. У нас вон вся страна на рынках одевается и чувствует себя припеваючи. Вполне, кстати, бюджетный вариант. Купил за три копейки, поносил и выкинул. Можно даже не стирать ни разу, чтоб по швам не расползлось. Сплошная экономия денег и стирального порошка. А так, разоришься на наряд, тянущий на годовой бюджет какой-нибудь банановой республики, и мало того, что полжизни будешь его на всех торжественных мероприятиях проветривать от нафталина и на всех фото лет так за 50 в нем красоваться, так еще и завещаешь в нем похоронить, чтобы как-то расходы на погребение минимизировать. Ну а касаемо изделий тролльих мастеров, так у меня железа достаточно, и приобретать у них я ничего не планирую в любом случае. Напротив, мы с Сосискиным постановили, что при первом же удобном случае продадим совершенно ненужную мне кольчугу. А если сильно прижмет, то и избавимся от двух практически навязанных мне одним любезным троллем кинжалов. Реализовывать кинжалы орка и дроу мы не стали бы даже в случае угрозы голода, справедливо рассудив, что такие ценные вещи не разбазаривают. Неясным оставался вопрос, сколько берут драконы за свои услуги. И это я собиралась выяснить в ближайшее время. Пустившись в общий зал, я усадила сосиски на застолик в самом темном углу, а сама отправилась к хозяину оплатить пребывание в этом отеле без звезд и претензий на роскошь. Пес было дернулся со мной, вопя, что меня обдерут как липку, но я непререкаемым тоном заявила, что с такой малостью, как подсчет стоимости услуг, уж как-нибудь разберусь сама, потому что имею приличный опыт переговоров с жуликоватыми московскими официантами. Видя его грустно повисшие уши, я жалилась и клятвенно пообещала, что если счет будет равняться стоимости крыла самолета, то я его немедленно подключу к урегулированию финансовых вопросов. «Уже уходите?» приведи меня удивленно спросил нарядно одетый Яфор. Около него крутился сынишка, сияя отмытой физиономией и блестящими пуговицами на новенькой рубашке. В ответ на мой утвердительный кивок хозяин хитро заблестел глазами и кинулся уговаривать остаться еще на день и погулять на свадьбе незнакомой мне девицы. Хоть во мне, как в каждом русском человеке, и жила страсть к халяве, Но задерживаться в этом городишке я совершенно не хотела. Тем более, что свадьба давала прекрасный шанс избавиться от присутствия сивки, играющего роль свадебного генерала и духа покровителя молодых в одном лице. У нас сегодня большой праздник. На центральной площади уже накрывают столы. Потом будут танцы. Наш градоправитель не поскупился на торжества и пригласил знаменитых певцов и музыкантов. а ночью ожидается фейерверк. Продолжал он уговаривать меня посетить предстоящее торжество. Не видя никакой заинтересованности с моей стороны, тоном змеи-искусителя он вкрадчиво начал втирать про мою неотразимость. Такая красивая девушка, как ты, не может пропустить ни одного танца и просто обязана вскружить голову множеству парней. Он попытался продолжить расписывать достоинства местных кавалеров но мне совершенно не хотелось зажигать на здешнем танцполе. Поэтому я как можно строже сказала, да денег мало, а нам еще с братом надо до столицы добраться и там на что-то жить. Так что будьте любезны, скажите, сколько я вам должна, включите в стоимость ужин, который, я надеюсь, нам все же подадут, и мы с вами попрощаемся. я согнал со своего лица улыбку и профессионально озвучил. Тебя пять серебрушек за номер и еду и пятьдесят шесть медяшек за то, что твой брат спал на моем сеновале. После этого он быстро приказал сыну принести за наш столик ужин и, твердо глядя мне в глаза, добавил. Правильно делаешь избранное. На твоем месте я поступил бы точно так же, чтобы не привлекать к своему уходу внимания. Дождался бы, пока все перепьются и уснут, а сам покинул город. Опа! Какой пердемонокль вырисовывается? Сивка все же растрепал, кто мы. И сейчас я в очередной раз буду отбиваться от кандидата в борцы за справедливость. Сделав скучающее выражение лица, я как можно более равнодушно протянула. Есть еще тут неосведомленные, то я и мой братец меньшой, или все же остался какой-нибудь глухой, который не расслышал, как рогатый трепач раскрывает народу тайну моей спины. Он тут вещал о пришествии избранной или собрал народ на площади, чтобы уж наверняка до всех донести эту радостную новость? Хозяин отрицательно мотнул головой, но мне совершенно не верилось, что единорог удержался и не поделился с ним и со всеми присутствующими благой вестью. «Как!» — округлила глаза я. «Этот пьянчуга!» проявил совесть и решил не портить не вести лучшие деньги ее жизни сообщением о явлении мессии. надумал всех осчастливить завтра не верю признавайся яфор он нас продал с потрохами до того как мы поднялись в свой номер хозяин не спешил сдавать как стеклотару долгогревого ренегата но я решила его дожать ладно допускаю ты сам догадался что я не из этого мира слишком не похожи на местных дам — Да и говорящие звери у вас тут косяками не ходят. Но про крылья на моей спине знал только он. — Или ты подглядывал за мной в умывальнике, старый греховодник? — Я еще не старый, — негодующе воскликнул Яфр. — Я еще могу иметь щенков. — Нашел, чем гордиться, — парировала я. Сам того не ожидая, он дал мне оружие, способное надолго выбить почву у него из-под ног. Я, немежкая, продолжила словесную порку. Вот мне интересно, а как на это смотрят окружающие? С виду приличный оборотень, а сам с детишками развратничает. ай яй ай Придется мне все же задержаться тут на денек и сообщить городоправителю и общественности о твоих темных делишках. — Ты... ты что подумала? — заикаясь, пролепетала вмиг побледневший, от таких предъяв Яфор. — Как ты могла? У меня же у самого дочка была. Теперь вон Сын приемыш подрастает. Да чтобы я с детьми! Уже еле слышно, помертвевшими губами шептал он. Но на меня напал приступ сволочизма. Да и деморализованного противника проще отговорить от похода с нами. Интересно, а что я должна была подумать, а? Вот если бы ты сказал, что у тебя еще могут быть дети, я бы сразу поняла, что ты еще молод и полон сил. А так, извини, только такое может прийти на ум. Оборотень схватился за сердце и начал сползать под стойку. — Дашка, хорош издеваться с мужиком. Он сейчас от сердечного приступа умрет из-за твоих обвинений. подал голос сострадания. «Да — Да-да, каждый думает в меру своей испорченности. Не все такие похабники, как ты, — поддержала его мое проснувшееся человеколюбие. От их осуждающего влияния на меня накатило раскаяние. но не умеет он играть словами и толковать их двояко. Прям святая наивность и мир, совсем не испорченный развратом. Придется реабилитировать его в собственных глазах, а то, правда, сынишка во второй раз осиротеет. Яфр, я пошутила, вылезая из-под стойки. Хватит там пол своим хвостом протирать, если он у тебя еще от страха не отвалился. Через мгновение за стойкой показался покачивающийся хозяин. держащий трясущимися руками бутылку. Зубами вырвав пробку, он сделал огромный глоток, шумно выдохнул и, ткнув в меня пальцем, осуждающе произнес. — Ну ты и стерва! Я и вправду подумал, что ты пойдешь к градоправителю. — Белая и пушистая у вас тут не выживет. Да и мне надо было как-то тебя выбить из седла, чтобы ты не вздумал за мной увязаться. ангельским тоном, предвещающим большие проблемы, выплюнула я в ответ. Он вылупился на меня, как главный инженер компании по производству Бентли, на ладу Калину, и спросил, с какого перепугу я решила, что он куда-то пойдет со мной. Он, дескать, свое давно уже отвоевал, да и сынишку без присмотру нельзя оставлять, типа на носу переходный возраст, не говоря уже о том, чтобы доверить кому-то подсчитывать барыши, от функционирования своего постоялого двора. Да, Сивка ему рассказал, кто мы, но больше никому ни он, ни Яфр не сказали ни слова. Не такие уж они болтуны, чтобы трепаться о подобных вещах на каждом углу. Господи, Яфр, ты первый нормальный, кто мне тут встретился. Я подпрыгнула от радости на месте. Ты извини, что я так на тебя наехала. Просто каждый, кто узнает, что я вышеизбранная, мечтает сесть мне на хвост. «Ты тоже оборотень?» — радостно вскричал он в ответ и попытался сгробастать меня в свои объятия. «С чего ты взял?» — совершенно искренне удивилась я, уклоняясь от его рук. «Что-то мне совсем не хотелось услышать хруст своих ребер. Если книги не врут, то у оборотней нечеловеческая сила». «Ну как же?» — растерялся он. «Ты же сказала, что у тебя есть хвост!» Я захихикала. «Нет, это у нас есть такое выражение». означающее, что кто-то посторонний пытается навязаться в компанию. Я самая обычная девушка. Вон оно что! А я уж подумал, что ты из наших. А оно вон как вышло. Человек ты, протянул несостоявшийся сородич, и заметно погрустнев добавил. Магии я в тебе не почувствовал, и ипостаси второй у тебя нет. Меча и лука ты не носишь, значит, оружием не владеешь. Расстроенно качая головой, он поставил мне диагноз. «Тяжело тебе будет, девочка? Ух, тяжело!» «Терпеть не могу такого покровительственного отношения к себе!» Так и тянула в ответ сказать. «Где ты был, когда я была девочкой?» Но, глядя на его лицо, с набежавшим на него выражением искренней обеспокоенности, огрызаться совершенно расхотелось. Чтобы как-то отвлечь его и себя от неприятных мыслей на тему моей никчемности, Я попросила достать мне табака и трубку. Оборотень неодобрительно зыкнул, но подозвал к себе служанку и попросил сбегать в табачную лавку за отравой для меня. А потом, налив нам с ним по стаканчику самогона, против нашего слабоват, градусов 30, не больше, рассказал одну печальную историю. Я был голопозом-щенком, только отпраздновавшим свою четвертую весну. когда мимо нашей деревни проехала избранная с белыми крыльями за спиной на диковинном звере. За ней следом шла целая армия, кого только не было в ее рядах. 20 светлых волшебников, лекари-вампиры, кварта орков из 48 воинов, наемники, ведьмаки, люди, единороги. Да проще сказать, кого там не было, чем перечислять всех, кто принял участие в том походе. Нас, детей, больше всего поразила не избранная, а ее зверь. Он был наполовину человек, а наполовину кшерт. О как! Тут, похоже, ответилась ангелица верхом на кентавре. Интересно, а их откуда троица весельчаков выдернула? Моментов вычислила диковинного зверя и крылатую мамзильку моя догадливость. Но я досадливо отмахнулась от нее, и продолжила слушать. Избранная и ее армия остановились у нас на ночлег, а вечером в доме старосты она призвала мужчин нашего рода присоединиться к ней в ее походе против темного лорда. Я не забыл, что она нам говорила, но хорошо помню, как поутру плакали матери, дочери, жены и сестры, провожая мужчин в тот поход. В ту весну В нашей деревне остались только дети, женщины и старики. Назад не вернулся никто. По осени в деревню, ковыляя на костылях, пришел молодой ведьмак с совершенно седой головой и с безумием в глазах. Мы сразу его узнали. Он был одним из спутников избранной. Ведьмак рассказал нам, что вся армия полегла, не дойдя до цитадели, в одном единственном бою. Когда темный лорд со своей свитой проходил по полю боя, он заметил его, умирающего среди груды тел, но не убил, а чуть подлечил его раны и привез в свой замок. Там ведьмак увидел целый зал, в котором висели отрубленные крылья избранных и стояли чучело из их зверей. Потом темный стал показывать то, что когда-то принадлежало нашим другим спасительницам. Но ведьмак был так напуган, что запомнил только красное от крови крылья избранной, за которой он отправился в поход, и замурованную в кусок льда Фейри из легенды, которую у нас знают все. это Фейри, первый из наших девушек, взяла себе имя Крылатая и выступила против него. На прощание Темный отвез ведьмака к границам империи и приказал рассказать всем, что он видел в его замке. Мы все стали думать, что же такое еще мог узреть обученный убивать нежить ведьмак, если миг посидел, но побоялись бередить его душу. С тех пор прошло уже восемьдесят весен. Но я до сих пор помню глаза того ведьмака и то, как выли наши женщины и старики, оплакивая погибших. Яфр закончил рассказ, и воцарилось тягостное молчание. Не знаю, о чем там думал он, Я лично тосковала по танку, эскадрилье истребителей и бомбе, пусть даже самой маломощной, но чтоб непременно была водородной. Нет, этот темный не только кровавый тиран похлеще нашего Ивана Грозного, так он еще и таксидермист. Прервал затянувшуюся паузу негодующий вопль, и перед нами материализовался Сосискин. Он просто булькал, как закипающий чайник, от переполнявшего его возмущения. Дашка, ты хоть и не состоишь ни в Гринписе, ни во Всемирном фонде дикой природы, но такого гада ты обязана завалить. А я тебе помогу. Это же надо, что удумал, урод. Над телами погибших глумиться, да из моих братьев по крови чучело набивать. Устроил мать его трофейную комнату себе. Тоже мне, мля, лорд оглицкий нашелся. Губы оборотня слегка дернулись в улыбке глядя на то, как мелкие... пузатый непонятный зверек грозит всеми небесными карами злодею мирового масштаба. Наконец ему, видимо, надоело слушать, как, пылая праведным гневом, пес добирается до красочного описания отгрызания головы темному, и Яфр попытался заткнуть этот фонтан красноречия. — Не хочу тебя пугать, но... — И правильно делаешь. Кто нас попугивает, того мы потрахиваем, — отбрил его пес и снова начал смаковать кровавые подробности.